существование еще двух неопознанных летающих объектов, которые в прежние годы называли Альбер и Йорко. На мой взгляд, весьма интересно попытаться выяснить, что же представляет собой эти таинственные летающие объекты. Страх перед Альбером В долине Оберенталь Об Альбере рассказывает следующее. «Злобный враг, который есть никто иной, как Альбер, летает по ночам прямо по воздуху, часто в виде огненной метлы, часто в виде сверкающего ковша, порой в виде пылающего сундука или различных шарообразных предметов. Там, где Альбер садится до Дочисто выгорает трава и засыхает всякое дерево. Месечки местечке Альгунд, что неподалеку от Мирана, на людей наводил страх Альбер, светящий крадущий Вишни. Там до сих пор вспоминает, как в дальние годы Двое юношей однажды ночью забрались в сад, чтобы нарвать вишен. Внезапно они увидели, как прямо перед ними пролетел Альбер, освещавший все вокруг. Не успели парни толком заметить, что в странном свечении можно разглядеть каждый лист на дереве. Альбер исчез вдали. Альберу приписывает даже обычное в наши дни похищение людей. По всему Тиролю широкой известности пользуется история о портном, попавшем в сундук Альбера. Вот что в ней рассказывается. Однажды ночью портной возвращался домой из станца в Гринс. Вдруг произошло следующее. За его спиной со стороны станца По воздуху молниеносно пронеслось нечто странное, похожее на Альбера, как одно яйцо на другое. Это была пылающая метла, но столь огромная, что если бы она только захотела, она вполне смогла бы сместить целую деревню. Она с шумом и треском промчалась у него над головой и направилась в сторону Гринса. Вскоре после этого со стороны Профенштейна с такой же невероятной быстротой пронёсся другой Альбер. Он весь светился и выглядел как огромный ковш с длинной ручкой и круглым черпаком. Когда этот огненный ковш пролетал мимо, он очень напоминал громадный сундук. Примечание. Любопытный каламбур. Слово ковш означает и ковш, и творец в немецком языке. Таким образом, на немецкий слух в небе тирольских альп летал не только ковш, но и сам Создатель. Портной бросился в овес и закричал Что ты делаешь? Твой приятель только что пролетел. Портной побрел дальше. На дороге давалось ему с трудом, и вот прямо на дороге показалось нечто, и это нечто оказалось карликом, маленьким человечком. Карлик этот сделал шаг навстречу портному, показывая, что не намерен пропустить его. Тогда в портном проснулся врожденный кураж, он рассверепел и выругался. «О, чтоб тебя черт побрал! Ты не хочешь дать мне пройти?» Да я тебе самого запихну в сундук Альбера. Не бывать тому, чтобы какой-то карлик оставил меня в дураках. Не успел он произнести последнее слово, как карлик исчез. Зато не весь откуда появился сундук Альбера. Он стоял прямо на дороге и весь светился. Его дверь распахнулась, из нее выскочил черт. Он подбежал к портному, втащил его в сундук и мигом захлопнул его дверцу. Сундук тотчас поднялся в воздух и понесся, но не в Гринс, а дальше, далеко за Гринс, высоко над шпилем церкви в Гринсе.